— Ах, Гарри, ваши взгляды и наблюдения приводят меня в ужас. Не обращайте на них внимания, так когда же вы с ней познакомились? — Примерно три недели назад. И где вы ее впервые увидели? Я вам сейчас все расскажу, Гарри, но только обещайте слушать меня без насмешек и иронических замечаний. В конце концов, не будь я с вами знаком, со мной бы этого никогда не случилось, ведь именно вы разбудили во мне желание познать в этой жизни как можно больше. После нашей встречи у Безила я утратил покой. Мне все время казалось, что внутри у меня трепещет каждая жилка. Прогуливаясь по парку или по Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в прохожих, пытаясь угадать, какую они ведут жизнь. Некоторые казались мне привлекательными, другие внушали страх. В воздухе витало что-то восхитительно ядовитое. Мною владело страстное желание испытать новые ощущения. И вот как-то вечером, около семи часов, я отправился бродить по городу в поисках приключений. Я чувствовал, что этот наш серый чудовищный Лондон с его мириадами жителей, его гнусными грешниками и восхитительными прегрешениями, как вы однажды выразились, готовит для меня нечто необыкновенное. Мне представлялись самые невероятные неожиданности, даже возможность опасности приводила меня в восторг. Я хорошо помнил ваши слова, услышанные мной в тот чудесный вечер, когда мы впервые обедали вместе. Самая великая тайна жизни — это вечное стремление человека к поискам красоты. Не знаю, что я собирался искать, но я вышел из дому и побрел в восточном направлении. Вскоре я заблудился среди бесконечного лабиринта грязных улиц и черных, лишенных зелени площадей. Где-то около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими ярко горящими газовыми рожками и кричащими афишами на стенах. У входа стоял отталкивающего вида еврей в диковином жилете и курил зловонную сигару. У него были сальные колечками волосы, а надо не нестиранной рубашки сверкал огромных размеров бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — спросил он, увидев меня, и с подобострастным, но в то же время величественным видом снял шляпу. Это гротескное существо показалось мне даже забавным, уж слишком чудовищный у него был вид. «Я знаю, Гарри, вы станьте надо мной смеяться, но неожиданно для себя я вошел туда и, заплатив целую гинею, занял место в ложу сцены». До сих пор не пойму, что заставило меня так поступить. Но не войди я в этот театр. Ах, дорогой Гарри, мне даже страшно подумать. Я мог бы пройти мимо самого большого чувства в своей жизни. Вижу, вы все-таки смеетесь. С вашей стороны это невеликодушно. Я не смеюсь, Дориан. А если и смеюсь, то не над вами. Но вы слишком торопитесь объявлять это самым большим в вашей жизни чувством. Точнее, будет сказать, что это ваши первые чувства. Женщины всегда будут любить вас самого, а вы всегда будете влюблены в саму любовь. Великая страсть — это занятие преимущественно для тех, кому нечем себя занять, а для праздных классов — это единственное развлечение. Так что можете мне поверить, у вас впереди еще множество восхитительных переживаний». И это ваше большое чувство — лишь первая ласточка. «Неужели вы считаете меня настолько поверхностным человеком?» — воскликнул Дуриан Грей, уязвленный скептицизмом своего друга. «Напротив, я считаю, что у вас глубоко чувствующая натура. Что-то я вас не пойму, Гарри. Мой дорогой, поверхностные люди — это как раз те, кто любит один раз в жизни». То, что они считают преданностью и верностью, на самом деле или косность привычки, или отсутствие воображения, постоянство в эмоциях, равным образом, как и излишняя последовательность мышления, это попросту признание своего бессилия. Уж это мне верность. Когда-нибудь я подробнее займусь анализом этого качества. Собственнический инстинкт. Вот что такое верность. Мы многое бы выбрасывали, если бы не боялись, что выброшенные тут же подберут другие. Но не буду перебивать вас. Прошу вас, продолжать.